Глава одиннадцатая Гарольд снял трубку практически сразу, словно ждал моего звонка. А может, он просто сидел с телефоном в руках, новости читал или в игрушку какую-нибудь залипал. Черт его знает, чем временно исполняющий обязанности министра финансов занимается в свое рабочее время. А рабочее время, как я понимаю, у него должно быть круглосуточно. «Кларк не перезвонит», — сказала я. «Да, я уже в курсе», – вздохнул он. «Вы призвали топор. Могу я спросить, зачем?» «Просто мне так спокойнее». «Жаль. Я-то уже понадеялся, что вы напали на след». «И как, по-вашему, я могла это сделать? Я коп, а не волшебница». «Может, у вас есть какая-то зацепка, которую могла пропустить наша служба безопасности?» «Увы, но я не прочь присоединиться к расследованию». Он не стал спрашивать, что я могу сделать там, где обломала зубы их службы безопасности. Видимо, понимал, что женщину в моем состоянии лучше не злить. «Я пришлю копию отчетов «Континенталь», — сказал он. «Нарочный оставит их у портье». «И когда примерно это произойдет?» «Примерно через час». «Вы могли бы отправить их по электронной почте?» «Простите, но в этой ситуации я не доверяю электронной почте». Я не видела связи между текущей ситуацией и отсутствием доверия к современным почтовым сервисам. Но решила, что каждый имеет право на свои маленькие странности. Заехав в строительный магазин, я купила себе кусок брезента и накинула его на лежащий в кузове пикапа топор. Конечно, так себе маскировка, но, по крайней мере, она сможет уберечь мое артефактное оружие от любопытных глаз. А если кто-то попытается его украсть, что ж, я этому человеку заранее сочувствую. Потом я остановилась у маленького ресторанчика, заказала себе персикового сока. Лучше не спрашивай, почему именно персикового. И салат. Есть не хотелось, но я понимала, что организму нужна энергия, и вот это вот все. Поэтому доблестно ковыряла его вилкой в течение получаса. Проблема была в том, что я не знала, куда копать дальше. Когда я работал копом, у меня было несколько осведомителей, и всегда можно было навести справки, но, во-первых, эти осведомители работали в рамках криминального мира. А нынешнее дело затрагивало низшие сферы власти, куда кто-то из них вряд ли был вхож. А во-вторых, время на улице течет быстро. Меня здесь не было больше двух лет, и это значило, что как минимум половины своих шептунов я не досчитаюсь. Кто-то переехал, кто-то угодил в тюрьму, кто-то словил передоз, кто-то завязал с прошлой жизнью и пытается стать добропорядочным гражданином, хотя я и уверена, что таких меньшинство. Звонить кому-нибудь из них смысла не было. Вряд ли хоть один мог пролить свет на убийство теневого министра финансов с помощью могущественного сюжетного артефакта. А если зайти с другой стороны... Шансы на то, что у жены Фрэнсиса мог быть аккаунт в социальных сетях, стремились к нулю, но мне все-таки удалось его обнаружить. К сожалению, он оказался заброшенным уже очень давно, и никаких актуальных фотографий в нем не было. Никаких историй о внезапно вспыхнувшем романе за широкой спиной мужа, разумеется, тоже. Сын? Так он вообще в Европе. Что он может обо всем этом знать? И вряд ли он интересовался личной жизнью своих родителей. Если убивают мужа, то копы в первую очередь подозревают жену. Если убивают жену, а муж при этом уже мертв, то копы в первую очередь подумают о любовнике. Я тоже думала о странном мистере Уэйне. Но как его найти, если я даже не знаю, как он выглядит? Это был не мой мир, не та среда, в которой я привыкла действовать. Коридоры власти, дорогущие загородные клубы, роскошные особняки. Там наверняка в каждом шкафу спрятано по скелету. Но как до них добраться и как выбрать нужный шкаф? Если Уэйн просто исполнитель, то он, вполне возможно, уже мертв. И мы, я буду искать его до морковки на заговенье. Что бы это, черт подери, не значило. Вопрос с доступом в кабинет и взломом сейфа можно было закрывать. Жена могла свободно перемещаться по всему дому, и за столько-то лет совместной жизни вполне могла подсмотреть необходимый для открытия код. Допустим, кто-то попросил ее достать из сейфа артефакт и принести в клуб. Скорее всего, этим кем-то и был мистер Уэйн. Получив блокнот, он избавился от свидетеля и... Дальше все покрыто туманом войны, который надо как-то развеять. К сожалению, топор тут не поможет. А вот копии отчетов, которые присчет Гарольд, вполне могут. Я расплатилась в кафе, выданный министром финансов картой, и вышла на улицу. Пришло время возвращаться в отель. Из-за угла с визгом тормозов вывернул неприметный серый седан. И ты понимаешь, с одной стороны, это было офигеть как неожиданно. Но вдруг оказалось, что внутренне я была готова к такому повороту событий. И мой выбор в текущей ситуации состоял всего из двух вариантов – либо хвататься за пушку, либо бросаться головой в витрину, уходя с линии огня, и хвататься за пушку уже потом. Но это если мы говорим об осознанном выборе. Но мои рефлексы решили все за меня. Я присел, развернувшись боком, дабы уменьшить возможную площадь поражения, а моя левая рука уже выхватила из-за широкой поддерживающей поясницу резинки, довольно удобная, кстати, штука, подаренный оружейником «Континентале» Смит и Вессон, И уже, черт побери, была готова стрелять, когда услышала громкую музыку, доносящийся из машины смех, и рассмотрела нескольких сидящих в салоне подростков. Водитель надавил на газ, и автомобиль унесся вдоль по улице, постреливая глушителем и слегка подвиливая задней частью. Ребята и не поняли, от чего они были на волоске. Я выдохнула, спрятала револьвер и подошла к своей тундре. По счастью, никто из немногочисленных прохожих не обратил на этот инцидент особого внимания. Сумасшедшая баба с пушкой. Кого в городе ты удивишь таким зрелищем? Вот если бы начала стрелять, может быть, они бы в мою сторону и посмотрели. Я села за руль и принялась дышать. Левая рука дрожала. Правая была безжизненна, как обычно. Какая-то дерганная я в последнее время. Моя реакция на воображаемую опасность заставила меня задуматься о том, что нормальной жизни мне уже, скорее всего, и не светит. Мало того, что рефлексы никуда не делись, так и старые привычки возвращались с пугающей меня скоростью. «Зачем, ради всего святого, я на самом деле призвала топор? Неужели мне на самом деле спокойнее, когда рядом со мной здоровенная железка, которой можно убить кого угодно? Если у меня будет ребенок, чему я смогу его научить? Какую жизнь я могу ему подарить?» «Наверное, лучше для него будет, если я последую примеру своей матери и отдам его в приют, чтобы его забрали оттуда приемные родители. Так у него будут хоть какие-то шансы вырасти в нормальной семье и получить обычное детство. Подальше от чокнутой мамаши с пистолетами и топорами. Ладно, у меня есть еще примерно полгода на подобные размышления. А пока надо заняться более насущными проблемами. Я завела тундру и вернулась к отелю». Машину я оставила на общественной стоянке на улице, решил отказаться от подземной стоянки отеля, дабы не создавать дополнительных препятствий на пути атрибута, если вдруг мне понадобится его призвать. Забрав у партии оставленный для меня курьер Министерства финансов в пакет, я отправилась в бар, заказала себе арбузного сока, не спрашивай, окупировала небольшой столик в углу, подальше для любопытных глаз и принялась изучать документы из гольф-клуба. Что ж, мистер Уэйн был либо призраком, либо очень хорош, потому что ему удалось не оставить в номере вообще никаких следов своего присутствия. Ни единого отпечатка пальцев, ни миллиграмма генетического материала, что было вообще довольно сложно представить, учитывая, чем они там с Дафной занимались. Но ни единого волоска, ни кусочка кожи под ее ногтями, не говоря уже о всяких биологических жидкостях. Как у него это получилось? Фотографии я оставила на закуску, и хотя они действительно были так себе и показывали его не со слишком удачных ракурсов, стало ясно, что Джоном Уэйном он назвался зря. Это имя ему совершенно не подходило. Скорее, да чтоб черти драли их всех, должна признать, до этого момента моим главным подозреваемым был Гарольд. У него был доступ к сейфу, он мог знать о романе Дафны и устроить ее убийство в клубе только для того, чтобы пустить нас по ложному следу. У него все-таки был мотив. О том, что занять кресло Фрэнсиса он еще не готов, я знала только с его слов. У него была возможность. И главным аргументом в пользу его виновности был тот факт, что он до сих пор жив. Но теперь у меня появилась новая версия, и все стало гораздо хуже. Настолько хуже, что я всерьез задумалась. Не о возвращении в Билис, конечно, но о том, что мне стоит поскорее покинуть страну. Невесть, как подкрашившийся ко мне незамеченным официант, тихонько кашлянул в затянутый в белую перчатку кулак, чтобы привлечь мое внимание. «Не желаете ли еще сока, мисс Кэрингтон? Я посмотрела на свой практически нетронутый стакан. Арбузный сок оказался страшной гадостью. Хотя, когда я его заказывала, мой организм пытался убедить меня, что это настоящий божественный нектар родом с самого Олимпа. «Вы же не для этого подошли», — сказала я. «Забота о комфорте наших гостей является главным моим приоритетом», — сказал парень, явно цитируя фразу из методички. «Но вы правы. Управляющий хотел бы с вами поговорить. Сейчас он дал мне понять, что дело не терпит отлагательств». Я сделала что-то такое, чего мое пожизненное членство закончилось на второй день пребывания в городе? И управляющий решил сообщить мне плохие новости лично? Перед тем, как он велит своему персоналу вышвырнуть меня на улицу? Как бы там ни было, я уверена, что новости будут плохими. Никто не просит гостя срочно проследовать в кабинет управляющего, чтобы сообщить ему о новой системе скидок или положенных по статусу бонусах. Но поскольку я всегда считала, что неприятности надо встречать лицом к лицу, то согласилась проследовать за официантом. Собрала документы в папку, еще раз попробовала глотнуть сока. Окончательно убедилась в том, что это какая-то отрава и покинула бар. Я думала, что лифт вознесет нас в пентхаус. Но официант приложил магнитную карточку и нажал кнопку одного из подвальных этажей. Что ж, тоже логично. Чем глубже, тем защищение, да еще и символизм отсылающий к структуре теневого правительства. В кабинете управляющего были цифровые окна, которые транслировали картинку откуда-то из лесов Амазонии. Зелень, лианы, ползающая по ним живность. За древним, как и положено, антикварным столом обнаружился седовласый итальянец, представившийся сеньором Луиджи и говоривший с едва заметным акцентом. — Простите, что позволил себе прервать ваши занятия, мисс Кэрингтон, — сказал он. Я кивнула, не стал уточнять, что привыкла к довольно бесцеремонному обращению. «Во-первых, я хотел бы лично поприветствовать вас в городском филиале отеля «Континенталь», — сказал он, — и заверить вас в том, что готов приложить все усилия, чтобы сделать ваше пребывание в наших стенах спокойным, удобным и безопасным. Мы ценим то, что вы для нас сделали». «Я делала это не для них». «Я не то чтобы думала о них в последнюю очередь. Я тогда вообще о них не думала. Оттого считала, что их благодарность немного выходит за рамки разумного. Но зачем усложнять себе жизнь?» Я кивнула. «И я рад, что вы решили воспользоваться нашим гостеприимством. Коллега в Белизе сожалеет, что не может похвастаться тем же самым». «Ясно». «А теперь давайте сразу перейдем ко второму пункту, потому что я не верю, что вы позвали меня только для того, чтобы засвидетельствовать свое почтение и вот это вот все. Для этого можно было подобрать момент и поудачнее». «На самом деле я собирался сделать это за ужином», улыбнулся Луиджи, смахивая несуществующую Полинку сладко на своего идеального, пошитого по индивидуальному заказу костюма. «Но вы правы, есть еще кое-что». «Давайте же приступим». Я получил неприятную новость. Вы знаете Тайлера из дома Перпантов? Мы пару раз встречались и беседовали. А что с ним? Менее часа назад он связался с нашей организацией и попытался заключить с нами контракт, предлагая довольно внушительную сумму в 10 миллионов долларов. Объектом были вы? Полагаю, это был не контракт на мою охрану от всяческих посягательств. Вздохнула я. Нет, это был стандартный контракт. На убийство? Разумеется, мы отказались. Тогда он увеличил сумму, предположила я. Вдвое? Я присвистнула. Это были хорошие деньги. Огромные деньги. Лежащий в моем кармане миллион уже меньше. На их фоне казался просто смехотворной суммой, мелочью на карманные расходы. Впрочем, для людей из дома Пирпантов он наверняка таковым и являлся. И вы? Мы снова отказали и дали мистеру Пирпанту понять, «Что не подрядимся на это дело ни за какие деньги?» Он, наверное, изрядно удивился. «Есть вещи, которые важнее денег», — сказал Луиджи. «Но мистер Пирпант, вероятно, не был в курсе наших с вами взаимоотношений и предложил нам 50 миллионов. Должен заметить, что заразовый контракт таких сумм нам не предлагал еще никто». «Что ж, я рада, что смогла установить рекорд». «Он был очень раздосадован, когда получил наш окончательный отказ. И я считаю своим долгом предупредить вас об опасности, ибо, вне всякого сомнения, он не остановится и обратится к кому-нибудь классом пониже». И не столь разборчивому. За такие деньги брат Тайвер может купить половину головорезов города, а может быть даже две трети. И это значит, что скоро на меня начнется настоящая охота. Какого черта он это делает?» «Разумеется, в стенах нашего отеля вам ничего не угрожает, но за их пределами, к величайшему моему сожалению, я ничего гарантировать не могу, даже если вас будет сопровождать отряд моих лучших людей. У нападающего всегда есть преимущество, он может выбрать время и место, и сконцентрировать там все силы, в то время как защищающийся… Да, я понимаю. Спасибо, что предупредили». Я считаю, что лучшим для вас решением будет покинуть город, а лучше всего и страну. Ресурсы нашей организации могут обеспечить вам безопасный коридор в любое место мира, только назовите. И какое место мира вы посчитаете безопасным в случае, когда за вами охотятся негнушающийся никакими средствами миллиардер, поинтересовался я. Абсолютной безопасности не существует, но, скажем, наш филиал в Токио или Сиднее, Еще пару минут назад я сама думала о возможности свалить из города, но тогда расклад был иным. От брата Тайлера, чем бы он ни руководствовался в своем неожиданном желании меня прикончить, просто так не убежишь. У него были и наверняка есть люди в теневом правительстве. Да и не все ребята из континенталя такие же принципиальные, как Луис же. По крайней мере, когда им надо будет выбирать между суммой с шестью нулями на банковском счете или пулей в башку, «Вы хотите, чтобы я съехала?» – спросил я напрямую. «Конечно же нет! Наш долг перед вами велик, и пока вы в стенах отеля, мы сделаем все, чтобы обеспечить вашу безопасность. Наши принципы незыблемы, работа в континентале запрещена, и мы готовы отстаивать это правило с оружием в руках. Да и кем бы мы были без правил?» «Обычными головорезами», – предположила я, но исключительно внутри своей головы. «Животными», – сказал он. Однако речь идет о вашей жизни, и я уверен, что вы примете лучшее для себя решение». «Разумеется, на самом деле он хотел, чтобы я уехала. Принципы принципами, но никто не хочет лишний раз подставляться и хвататься за оружие, хотя риски тут все-таки минимальные. Вряд ли Пирпант найдет головорезов настолько отчаянных, что они будут готовы вломиться сюда». Ведь их контракт с братом Тайлером закончится, а люди-континентали будут преследовать их до конца жизни с упорством, достойным куда лучшего применения. У них насчет всего этого пунктик. И тут мне в голову пришла другая мысль. «Я не могу уехать из города, пока у меня есть здесь незаконченное дело», — сказала я. «Но, быть может, вы поможете мне его закончить?»